Под землёю. Под землёю Рима второй город, населённый множеством людей с кирками, ломами и лопатами. Своя жизнь отличная от жизни наверху, на земле. Здесь голоса звучат приглушённо, люди двигаются размеренно, тихо, и грохот от инструментов, вскапывающих землю и дробящих камни, слышен глухо. Оттого всё это кажется чем-то сказочным, таинственным, а живые люди, освещённые факелами в дыму и красноватом свете, похожи на призраки. Рафаэль между этими призраками, окружённый преданными учениками, работает лихорадочно. Руководя работами, осматривает намеченные раскопки, отдавая то тут, то там распоряжения. Он кажется тоже призраком в одной куртке без камзола, который мешает движениям. Ему приносят куски мрамора, барельефы, показывают роспись, окаймленную замечательными орнаментами, ведут к месту, где были намечены раскопки. Мимо него везут тележки мусора, здесь же граверы и между ними его ученик, уже получивший известность Марк Антонио Раймонди. Тут же и неизменно следующий за своим учителем Бвера, показывая Рафаэлю новую находку, Раймонд де взволнованно говорит: "Вы только взгляните, маэстро, на красоту и изящество этого рельефа, как отлично он сохранился". И Рафаэля волнует находка. Он просит беречь её пущей зенницы ока. Бавиера крутится рядом, жадно слушая, что говорят гениальный учитель и ученик, который обещает скоро стать знаменитостью. Рафаэль говорит опасливо: "Смотрите оба, чтобы не пропал ни один камень". Этот страх мешает ему работать, раздражает его. Куда делась здесь под землёй присущая ему весёлость? Он говорит иногда с досадой себе, что скоро будет так же мрачен, как банороти. Но этого, конечно, никогда не будет. Мрачность не в его натуре, а вот ясность и весёлость покидают его. И выражение глаз делается всё грустнее, а вокруг рта ложатся складки горечи. Он даже запустил в катакомбах бороду и стал казаться старше. А ещё так недавно Костильоно смеялся, говоря: "Когда ты перестанешь быть юношей, Рафаэлло, тут сделаешься стариком, когда поймёшь, что папе в сущности нет дела до искусства, что ему нужна вся эта древность как дешёвый и подходящий строительный материал для собора Святого Петра, а Рафаэле он выбрал главным образом как надсмотрщика за добычей этого материала". чтобы его не расхищали. Помни, Рафаэло, говорил он не раз, ты наш оплот и любимое дитя, и должен хранить каждый камень для постройки храма. И ради экономии, ради экономии, прибавлял он, ты знаешь, как дорого стоит нам жизнь, ведь пышность её нашего двора мы должны прославить перед государями Италии и послами далёких стран. магущество единой истинной католической церкви. Не забывай и постройки, это твоя обязанность, Рафаэло. Но что мог сказать художник о постройке собора? Он не чувствовал себя сильным в зодчестве, тяготился назначением, а кроме того, не имел и времени для работы на постройке. Его рвали на части и папские приближенные, прося дать им планы для их дворцов и загородных вилл. Приходилось и им уделять время. Особенно удачно была вилла кардинала Джулио Медичи, получившая потом название «Виллы Мадама» по титулу ее последней владелицы, дочери императора Карла V Маргариты Пармской». Вилла привлекает простотой и благородством своей постройки, а собор Святого Петра не двигался. Но увлечение раскопками росло бы вщерб силам и здоровью. Рафаэль взялся за изучение трудов по античной архитектуре. Особенно его влекли его сочинения Витрувия. Зарисовывая и делая отмеры памятников, он задумал огромный план реставрации древнего Рима. Интерес к этой смелой идее охватил весь круг образованных людей. У Рафаэля были частые и многолюдные совещания о восстановлении дворцов и улиц древнего Рима, этого священного для всего мира вечного города. И на гении Рафаэля возлагались огромные надежды. В то же время ученики обступали его, напоминая о картонах для фресок. А скульпторы, особенно Лоренцетти, просили набросков для статуй. Для банкира папы Агостино Киджи для его загородной виллы Фарнезина Рафаэль вместе с учениками исполнил фреску Триумф Галатеи на сюжет античного мифа о нимфе, которую преследовал своей страстью одноглазый циклоп Полифем. На этой фреске Галатея, олицетворение самого моря, с лёгкой улыбкой несётся по волнам на раковине, окружённой резвящимися тритонами и запряжённой дельфинами. Глядя на эту фреску, чувствуешь лёгкий ветер, развевающий покрывало Галатеи, и слышишь плеск морских волн, ударяющихся об орты своеобразного корабля нимфы. В своих замыслах и творчестве гениальный художник был неистощим. Одних фресок в Ватикане, исполненных им, хватило бы на несколько художников. Он много работал во втором этаже дворца. Здесь в галерее, выходящей на внутренний двор, он и его ученики разукрасили фресковыми росписями и декоративной лепкой своды, открытые арки, столбы, стены. Прихотливом, но удивительно гармоничном гротеске переплетались вьющиеся виноградные ветки со зрелыми гроздьями, резвящиеся зверьки, порхающие птицы и бабочки, человеческие фигуры и медальоны с рельефными изображениями лиц в профиль. С удивительным мастерством сочетались с живописью скульптурные украшения, выполненные из «стукко», смеси песка и мраморной пыли. Точное повторение галереи со всеми её росписями было в конце XVIII века сделано для Петербургского Эрмитажа. Целая группа художников несколько лет копировала на холстах росписи Рафаэля. После доставки в Петербург холсты были помещены на стены и потолки специально выстроенной галереи музея. выходящий на зимнюю канавку. Прошли годы, подлинные росписи Рафаэля пострадали от времени, и теперь единственная в мире точная копия их получила особенно большое значение. Успех влечёт за собою зависть, и число завистников Рафаэля росло сообразно его славе. Одним из них был известный художник, выходец из Венеции Себастьяно дель Пьомбо, решивший сделать своим союзником самого Микеланджело. Микеланджело одиноко сидел у себя в мастерской, погружённый в чтение Данте. Услышав стук в дверь, он наморщил лоб и пробормотал сквозь зубы: "Кто там? Войдите". И подумал: "Сколько раз я просил, чтобы ко мне не ходили? Кому вздумается, когда я хочу быть один?" Но его далеко не любезное, отрывистое приглашение как-то бочком пролез в дверь Себастьяно дель Пьомбо. Что надо этому венецианцу, выискивающему заказы и собирающему вокруг себя нетребовательных доброжелателей? Я, кажется, оторвал вас от работы, любезный маэстро, начал вкратчиво вашетчи или отчтение. Простите великодушно, я к вам с большой просьбой. Бонароти закрыл книгу и вопросительно посмотрел на гостя. "Говорите, мисс Себастьяно, я вас слушаю", сказал он по-прежнему сухо. Виницианис не смутился. "Сегодня наш владетельный князь, как называют его враги, вы понимаете, я говорю о Рафаэле Санти. Он шёл, как всегда, окружённый своей свитой. Как только выдерживает этот человек такое поклонение, чуть ли не обожествление. Вот чего стоит слава мисс Эрбонароти. За мною не побежит свора прихвостней. Он вздохнул. Вот я получил наконец заказ от кардинала Джулио Медичи. И это даст мне возможность расплатиться с долгами и хоть немного вздохнуть. Ведь вы знаете, у меня большая семья, но я очень смущён. Микеланджело смотрел вопросительно, не говоря ни слова. Вы можете мне облегчить задачу, маэстро? Я в ваших руках, в руках великого мастера. Микеланджело поморщился. Отказаться, когда тут же работает Рафаэль Санти и Зурбино, теперь всесветная звезда, но могу ли я с ним сравниться? А зачем сравниваться? Невольно, миссэр, невольно. После сладкого не захочешь, горького, а я вообще ничего для себя не жду. Если даже и перепадет что, то это будет праздник без лавров. Последние слова были сказаны таким жалобным тоном, а у Микеланджело в груди, несмотря на его суровую внешность, жило мягкое в сердце, которым управляли жалость и великодушие. Но почему же всё-таки праздник без Лавров, спросил он, усмехнувшись. Ей-богу, дрожит кисть, когда представишь наших колоссов в искусстве. Он нарочно не сказал таких, как вы, или даже таких, как этот выскочка Рафаэль. Он знал, что Микеланджело не поймаешь на лесть, но рассчитывал на его великодушие. Разве вы собираетесь в какой-то мере состязаться с Рафаэлем Санти? Упоси меня, мой потрон святой Себастьян. Но вы можете меня спасти, чтобы мне не осрамиться на этот раз, потому что теперь все только и говорят о великом таланте Рафаэля. В этих словах был свой тонкий расчёт, а вдруг клюнет? Вдруг у Микеланджело загорится искра ненависти и зависти к папскому любимцу? Но этого не случилось. Лагородная душа гения могла открыться для сострадания, но не для низких чувств. И это сострадание было одной из основных черт хмурого и всегда нелюдимого человека. Часто он откликался на просьбы людей, не проверяя того, что они просят, помогал деньгами и делом, как мог. И сейчас он спросил: "Чем я могу помочь вам, мистер Себастьяно?" Тот смиренно начал Мне нечего от вас скрывать, ведь вы сами знаете мои возможности, силу и слабость, насколько я силён в красках, настолько хромаю в рисунке, что особенно мне ясно, когда я подумаю о таких мастерах, как вы и как Рафаэль Санти, который теперь в моде. Как был бы я счастлив, если бы вы руководили мною в моей работе. «Хорошо, миссер Себастьяно, я вам помогу, сколько будет надо и на сколько буду в силах». Себастьян Дель Пиомбо ушел довольный. Благодаря помощи Микеланджело он заставит заговорить весь Рим. А ведь у великого Рафаэля есть сильный соперник. Вы видели последнюю работу Себастьяна-венецианца? Это великолепно!» Микеланджело помог ему не только советами, не только набросал эскиз, но и дал рисунки отдельных фигур, более подробно разработанные. Воскрешение Лазаря явилось на свет. Это была прекрасная картина, на которой венецианский колорит сочетается с мужественным и красивым рисунком Блонароти. Но содержание её было несложно и не глубоко. Эта картина не составила особого события в истории живописи и не затмила славы Рафаэля.